Глава 42. 8 часов 27 минут. «Открой глаза, Тидиан!» «Незачем, дедуля!» Мальчик зажмурился, когда они проехали круглую площадь, и он понял, что сумеет добраться до школы вслепую. Его мозг фиксировал все. С самого детства. Звук шагов по гравию, когда идешь по дорожке через парк. Пение птиц в на улице Жана Жареса. Запах хлеба из булочной на углу улицы Пастера. Подождать на светофоре услышать, как останавливаются машины, перейти на другую сторону. «Открой глаза, Тидиан!» Он не захотел, чтобы дед держал его ладонь в своей. Одной рукой мальчик прижимал к себе бесценный меч, другой вытянул вперед, прощупывая темноту. Но когда Муса положил руку ему на плечо, он не воспротивился. «Осторожнее, милый, тротуар!» Тидиан шагнул, высоко подняв одну ногу, потом другую. Передвигаться во мраке не составляло труда. «Слушай внимательно, и все дела». Тидиан уже уловил крики на школьном дворе. Оставалось добраться до школы по прямой улице. Дед шел рядом, готовый подхватить, не дать упасть. Так сторожат первые шаги ребенка. Тидиану не очень-то хотелось, чтобы приятели увидели его с закрытыми глазами. Когда, по его ощущениям, до входа осталось несколько десятков метров, он решил прозреть. «Победа! Перед ним дом номер 12 с птичьей клеткой на балконе». Муса сжал запястье внука. — Маленький негодник, не стоило рассказывать тебе историю о солнце, ослепившем твою маму. — Благодаря тебе, дедушка, я стану таким же сильным, как она. Буду тренироваться, научусь различать запахи, как пастушья собака, видеть по ночам, как кот, бегать в темноте, как мышь. Муса поправил Тедяну воротник рубашки. — И зачем тебе все это? — Чтобы найти мамино сокровище и хранить его. Из-за стены доносились возбужденные вопли и звук ударов по мечу. Тидиану не терпелось присоединиться к ребятам, но дед не отпускал его. «Я был таким же, как ты, малыш, в детстве. Мечтал о сокровищах». «У твоей мамы тоже был клад?» — изумился Тидиан. «Не у мамы, у деда. Его украли. Отсюда все наши несчастья». Судя по восторженным возгласам, одна из команд забила гол, и Тидиан со всех ног побежал ко входу, разумеется, с открытыми глазами. Обернулся и крикнул «Расскажешь сегодня вечером?»